Глава 17 Метод нейтрализации негативных эмоций кредиторов. Есть главный секрет успеха, с которым не может потерпеть неудачу ни, ни один человек. Его имя – простота, уменьшающая каждую проблему до самого простого. Генри Деттердинг. Когда кредиторы постоянно звонят, давят. Выводят из себя, не дают работать, они разрушают внутренний настрой. Почему-то многие люди, узнав, что ты оказался в долгах, думают, что ты мошенник. Они убеждены, что у них есть право унижать и оскорблять тебя. Они не дают работать, приходят в офис и начинают скандалить. А когда множество людей плохо думают о тебе, эта негативная энергия сильно влияет на твое самочувствие. Я очень много размышлял о том, почему люди становятся такими, и однажды пришел к пониманию. Им просто не хватает информации. Ваши кредиторы ждут от вас сообщений, новостей, но ничего не получают. Постепенно у них переполняется чаша терпения, они находят вас и выплескивают негатив вам в лицо». А если вы еще и номер телефона поменяете или будете постоянно недоступны, они обязательно сделают вывод, что вы мошенник, и просто обманываете их. Вот тогда и появляется агрессия. Когда я был должником, то применил новый метод, который помог мне нейтрализовать негативные эмоции кредиторов. Я понял, что люди могут ждать долго что они могут войти в твое положение. Они ведь доверили тебе деньги, значит, могут доверять и в дальнейшем. Но доверие можно как заработать, так потерять. Что же я сделал? Для начала я собрал финансовых директоров, администраторов, прочих ведущих сотрудников и спросил их, хотят ли они, чтобы компания поднялась, или им все равно. Они ответили, что, конечно, хотят, ведь они привыкли хорошо зарабатывать. Я спросил, нравится ли им работать здесь, и они ответили, что нравится. Тогда я сказал, что им придется потерпеть определенное время давление со стороны людей, которые будут в компанию нести негатив, и объяснил, что финансовый директор, директор и администратор должны будут каждый месяц звонить кредиторам по списку, которые я дам. Важно! Не кредиторы будут звонить нам, а мы сами будем звонить и находить их. Это был переломный момент в сознании моих сотрудников. Они смотрели на меня и говорили, «Как же так? Они же нас ненавидят. Мы однозначно будем ругаться с ними». Я ответил, «Нет, теперь наша очередь. Мы достанем их. Только звонить будете вы, а не я, потому что у них негативное отношение ко мне, а вы тут вообще ни при чем. Вы просто делаете свою работу». Если бы звонил я, то каждый раз нарывался бы на скандал, потому что люди настроены по отношению ко мне негативно из-за того, что именно я не смог им вовремя вернуть деньги. Если же звонит третья сторона, нейтральный человек, то кредиторы не смогут открыто давить, ругаться, выплескивать свои эмоции. Я заранее предупредил, что кредиторы могут кричать, называть нас мошенниками, грозиться всех посадить и прочее. «Но ваша задача», — объяснил я директорам, — нейтрализовать их негативные эмоции, успокоить и убедить в том, что мы обязательно вернем им долг. Еще мои сотрудники должны были объяснять, что составлен общий список кредиторов, и теперь ежемесячно им будет выплачиваться определенная сумма. В том случае, если клиент начинал ругаться и кричать, нужно было сказать примерно следующее. «Мы вам звоним» чтобы сообщить, что собираемся вернуть вам долг. А вы ругаетесь. Разве это плохая новость? Я написал моим сотрудникам примерный текст, как отвечать на те или иные вопросы. Поскольку я жил в осадном положении уже более четырех месяцев, то знал, какие вопросы они обычно задают и кто как настроен по отношению ко мне. Более сложных кредиторов поручил директору. Я даже купил им настольные зеркала, чтобы они могли контролировать свое настроение и эмоции во время разговора. Приблизительный текст выглядел так. «Алло, меня зовут Такта, я из центра Довлатова. Я звоню вам, чтобы сообщить, что мы обязательно вернем ваши деньги. Пожалуйста, не переживайте. Мы начинаем реализацию новых бизнес-проектов, Довлатов работает, скоро начнутся поставки товаров и так далее». Кто-то спокойно реагировал на звонок, а кто-то сразу начинал орать. «Где этот мошенник? Когда вы вернете деньги, назовите точную дату, почему он сам не звонит, я его найду и покажу, ты передай ему». Мои сотрудники молча выслушивали и отвечали. «Лично я вам ничего не должен. Я делаю свою работу и звоню вам, чтобы сообщить хорошую новость. Пожалуйста, держите себя в руках». После того, как кредитор успокаивался и начинал спрашивать о том, когда это произойдет, ему объясняли, что ежемесячно с ним будут связываться по телефону и приглашать в офис для получения определенной суммы в счет погашения долга. Таким образом, мы нейтрализовали негативные эмоции клиентов и наладили деловые отношения с большинством. Цель звонка – улучшить отношение к вам со стороны кредиторов и остановить негативную информационную волну, которая может привести к скандалу. Но самое главное — это средство для того, чтобы обезопасить себя от судебных разбирательств. Никто из тех, с кем удалось выстроить конструктивный диалог, не обратился в правоохранительные органы с заявлением. На меня написали заявление в ОКТАУ. Актюбинске, Караганде, Уральске и Бишкеке, но мы так поработали с этими людьми, что в итоге все они забрали свои заявления назад. Будь я чуть менее проницательным, сидел бы в тюрьме. Мне помог Аллах. Поскольку моя совесть была чиста, я находился под покровительством Всевышнего. Я опирался на помощь Аллаха и не боялся угроз. Если вы по-настоящему доверяете свою судьбу Всевышнему и полагаетесь на его покровительство, вам не надо пытаться кого-то убеждать, что вы хороший человек, а не мошенник. Аллах сам руководит вашими делами. Вам надо только больше молиться. В моей практике были случаи, когда люди, с которыми мы обо всем договорились, пытались забрать из РУВД заявление, но им отказывали, потому что хотели на этом заработать одна женщина ходила целую неделю ради этой цели дорогие мои слушатели я надеюсь что эта аудиокнига принесет максимум пользы людям не переживайте если вы оказались в похожей ситуации примите решение что вернете эти деньги и уповайте на всевышнего начните практиковать все что я рекомендую может быть в первый месяц и не получится начать выплаты по долгам но позднее этот процесс «Обязательно запустится». Мы стабильно звонили кредиторам первые полгода, но при этом не могли заплатить ни копейки. Просто говорили, что обязательно закроем долг и просили не переживать. Мы не могли платить, потому что у нас не было дохода. Но, несмотря на это, люди уважительно относились к нам. Только потому, что мы давали информацию, что работа началась, скоро бизнес наладится и долги будут возвращены. Людям важно получать информацию из первых рук, это дает им спокойствие. Затем начались выплаты, пусть и небольшие, самое главное, что процесс погашения долгов был запущен. Даже если выплаты небольшими суммами вызовут у кредиторов возмущение, мол, почему так мало? Надо объяснять, что погашение задолженности идет по общему списку, а сумма зависит от величины прибыли, поэтому они должны отнестись с пониманием и оказывать вам всяческую поддержку, чтобы этот процесс не затягивался. Некоторые кредиторы так и делают, и даже бывают благодарны за стремление рассчитаться. Найдутся и те, кто станет молиться за вас и просить Всевышнего помочь вам побыстрее решить эту проблему. Около 70% ваших кредиторов в той или иной степени поймут вас и поддержат. Через 4-5 месяцев половина оставшихся тоже начнут понимать вас. Останутся негативно настроенными примерно 15%. Это ваши самые ярые оппоненты. О том, как с ними работать, я расскажу в следующих главах. Вот так мы начали процесс погашения долгов. Звонили. Объясняли, приглашали и по мере возможности рассчитывались небольшими суммами. Самое главное, что я не загружал голову повседневными заботами, связанными с этим процессом, а всю работу выполняли мои сотрудники. Повторяю, я знал, что если буду звонить сам, то придется выслушивать оскорбления, нелестные эпитеты, и я просто не смогу нормально работать. Поэтому очень важно сделать погашение долгов, Задачей системы. Бухгалтер высчитывал прибыль и 20% выделял на расчеты с кредиторами. Я же думал только о том, как увеличить доход. Всю свою энергию я направлял на решение этой задачи, потому что понимал, чем больше доход, тем больше будет сумма, предназначенная для погашения. Таким образом, я поставил фильтр между собой и кредиторами, и они больше не мешали мне работать. Вы можете действовать по этой же схеме. Прошло 2-3 месяца, и отношение к нам изменилось. Люди начали говорить друг другу, что дела у меня пошли в гору, что я регулярно рассчитываюсь по долгам, поэтому подавляющее большинство успокоились и перестали трепать нам нервы. Итак, чтобы нейтрализовать негативные эмоции кредиторов, не стоит ждать, пока они начнут звонить вам. Гораздо лучше связываться с ними самому. Если ваш долг составляет относительно небольшую сумму, вы можете звонить лично, но в некоторых случаях стоит попросить кого-нибудь из родственников, например, жену или брата. Надо подключить третью сторону для общения с теми кредиторами, которые крайне негативно настроены. С остальными можете общаться сами.